Глава вторая. Неожиданная встреча и арест. Ну, здравствуй, мил человек. Я, гляжу, оклемался. Цепкий, внимательный взгляд вошедшего, казалось, просвечивал насквозь, как рентген. А не прост этот дядя Федя. Ой, как не прост. Здравствуйте. А вы и есть тот самый дядя Федя, о котором Татьяна рассказывала и который меня из воды вытащил. Огромное спасибо вам за это. я смотрел ему прямо в глаза не отводя взгляд Хе! — усмехнулся вошедший кому дядя федя а кому и федор тимофеевич а кто то и товарищем матвеевым кличит Облагодарить не за что нечто можно человека бросить погибать ну а сам то кто будешь шершнев михаил по батюшке андреевич а больше ничего не помню вы уж извините Я виновато развел руками. «Не помнишь? Или говорить не хочешь?» Вновь пронзительный взгляд рентгеновских установок. Врать не хочу, товарищ Матвеев». Пока решил обращаться к собеседнику так. Вдруг обидится на дядю Федю. Да и помнил из старых фильмов, что в это время те, кто не был близко знаком, именно так и говорили. «Часы твои?» «Мои», кивнул я в подтверждение. «Понятно». Матвеев кивнул каким-то своим мыслям. — Тут ты прав. Своим, — выделил он слово. — Врать не следует. — Но меня? Тогда уж по батюшке величай. — Благодарю, Федор Тимофеевич. Ну, а вы меня просто Михаила зовите. — Ну, вот и познакомились. Хозяин прошел к столу, постукивая по полу своим костылем. — Давай-ка поснедаем, чем Бог послал. а потом чайку попьем да побалакаем. Может, что и вспомнишь. Федор Тимофеевич чуть искосе посмотрел на меня, оценивая мою реакцию на его слова. Я лишь кивнул в ответ. Прежде чем пить чай, Федор Тимофеевич подогрел принесенный Татьяной бульон и, налив его в глубокую тарелку, накрошил туда немного хлеба. Накось, похлебай жиденького. Тебе сейчас это на пользу пойдет. а я пока чай заварю». Так мы и просидели несколько часов, беседуя. Федор Тимофеевич рассказал о городе, об окрестных лесах, и их богатствах, о рыбалке и из-под Нет-нет, да и задавал какой-нибудь вопрос, надеясь, что смог заболтать меня. И я, расслабившись, о чем-нибудь проговорюсь. Прямо не сторож, а дознаватель или чекист. Поймав себя на этой мысли, я стал повнимательнее присматриваться к собеседнику. Интересный все-таки дядька. Отвлек нас от разговора стрекот мотоциклетного мотора. К скамейке, на которую мы перебрались из душной комнатушки, лихо подъехал мотоцикл довольно архаичного вида, за рулем которого сидел человек в форме НКВД, а за его спиной, держа в одной руке бидончик и узелок, а другой, обнимая за талию водителя, сидела Татьяна. Водитель двухколесного древнего монстра стянул с лица не менее древнего вида мотоциклетные очки, и я понял, что этому человеку солгать я не смогу. Передо мной стоял Николай Александрович Сазонов, полковник КГБ в отставке, мой сосед на протяжении 25 лет с 1980 по 2005 год. Когда мы с соседями провожали его в последний путь, а за его гробом несли больше десятка поддушечек с боевыми наградами. Не боевые, юбилейные, он называл весюрками и давно уже раздарил соседским мальчишкам, и большая их часть была у меня. Он был тем человеком, благодаря которому я стал тем, кто я есть. Именно он с десятилетнего возраста воспитывал меня, фактически заменив мне отца и мать. Своих детей у дяди Коли никогда не было, и он свой нерастраченный отцовский инстинкт использовал на мое воспитание. Да, я рос, как говорят в моем времени, в неблагополучной семье. Родители толком никогда нигде не работали, и вся их энергия уходила на поиск очередной бутылки. Не знаю, как сложилась бы моя судьба, если бы не дядя Коля. Он заставлял меня учиться в школе и проверял, как я сделал домашние задания. Он ходил вместо моих родителей на школьные собрания. Он провожал меня в армию и встречал после. Родители, по-моему, даже не заметили моего двухлетнего отсутствия. Он приезжал ко мне в часть, на присягу. Он буквально силком заставил меня поступить в институт и успешно окончить его. Прошедший всю войну... На передовой он был для меня непререкаемым авторитетом. Я как-то спросил дядю Колю, почему он приехал жить в наш маленький провинциальный городишко, на что он ответил, что здесь прошли его молодые годы. Тут он хотел бы и остаться навеки, когда придет его час. Да и по долгу службы слишком многим он оттоптал мозоли в Москве и в Питере. С самым раннего возраста моим любимым занятием было рассматривать альбомы со старыми фотографиями и слушать рассказы отставного полковника. И тут меня прошиб холодный пот. Я вспомнил те самые фотографии. На большинстве из них был молодой дядя Коля, точно такой, как сейчас, он стоял передо мной, но на паре фото он был рядом с красивой девушкой, своей сестрой, погибшей смертью храбрых зимой 1941 года. Ее долгие годы считали пропавшей без вести, и только в 1965 году дядя Коля смог установить судьбу сестры, совершенно случайно прочитав в газете статью, посвященную 20-летию Победы, с воспоминаниями ветерана, в которых он описывал подвиг военфельдшера Татьяны Сазоновой, бросившейся со связкой гранат под немецкий танк. прорвавшийся к палаткам Митсамбата, и тем спасший всех от неминуемой гибели. Еще несколько лет потребовалось на то, чтобы сестру дяди Коли наградили орденом Красного Знамени посмертно. А сейчас Татьяна, та самая девушка, которая мне очень понравилась, стояла рядом со своим братом, живая и здоровая, и с тревогой смотрела на меня. Видимо, я сильно изменился в лице, потому что она... Сунув свою поклажу в руки брата, слегка обалдевшего от вида моего моментального побледневшего лица, бросилась ко мне. «Михаил, что с вами? Вам плохо?» И столько тревоги и заботы было в ее голосе, что я невольно подумал, что хотел бы, чтобы это мгновение длилось вечно. Внезапно пришло осознание того, что я обязан сделать все, чтобы Татьяна избежала своей судьбы. Я не хочу ее терять. С этого момента моя война началась. Все в порядке, Таня, не волнуйтесь. Просто вдруг что-то голова закружилась. Я встал со скамьи пытаясь перебороть сковавший горло комок, чуть слышно произнес. Здравствуйте, Николай Александрович. А в глазах стояли слезы. Слезы от того, что вижу живым, здоровым и молодым самого дорогого для меня человека. «Ты меня знаешь?» «Мы где-то встречались?» Удивленно поинтересовался Татьянин брат. «Знаю. Нет, не встречались. Ответьте на один вопрос. Вы уже написали рапорт на своего начальника?» «Про рапорт, который спас его, дядя Коля рассказывал мне там, в будущем. Зашел у нас как-то разговор про репрессии». Вот он и рассказал, как приехали арестовывать его начальника, до да всех заодно и прихватили как соучастников, так как никто не докладывал о контрреволюционной деятельности уже бывшего начальника районного управления НКВД. Тогда-то дядя Коля и поведал о давно написанном рапорте, спрятанном под тяжелым сейфом, который не было возможности отправить. Усилиями нескольких человек сейф сдвинули, Нашли запечатанный пакет, вскрыли. А там в рапорте подписи дата. Так удалось избежать ареста. — Откуда ты узнал про рапорт? Я его буквально только что написал. С обалдевшего лица можно было писать картину. Я даже знаю, что сейчас этот рапорт лежит под сейфом. — Но откуда? Николай почти кричал. Я посмотрел на всех троих, И, вздохнув, ответил: Ты мне об этом рассказывал через много-много лет. Теперь картину можно было писать уже со всех троих с Николая крайнюю степень удивления, с Татьяны непонимания, а с Федора Тимофеевича удовлетворение какими-то своими мыслями. Я снял с руки часы и протянул Николаю. При всем моем уважении. но тот молодой парень, что стоял передо мной, на имя отчества пока не тянул. «Не видишь здесь ничего необычного?» «Да видел я твои часы уже», — сознался Николай. «Часы, как часы, разве что сами по себе необычные. Так я на курсах у одного инструктора видел не хуже, швейцарские. Ты гравировку сзади внимательно читал?» Я кивнул на его руку с часами. Ни на что не обратил внимания. «Дата!» — Николайш встрепенулся. «Я подумал, что кто-то ошибся и год дважды написал. Нет, не ошибся. Эти часы мне коллеги по работе подарили на 50-летие в 2020 году». «Так ты из будущего?» — со смешкой спросил Николай. «Я тоже читал у Уэльса «Машину времени». «Никакой «Машины времени» нет». — выдохнул я. — В общем-то, надежда на то, что мне сразу поверят и не было. Я сам не понимаю, как попал сюда. Отмечали здесь, на лодочной станции, день рождения коллеги. Пошел под утро искупаться и, если кратко, нырнул там, а вынырнул здесь. Да еще и головой ударился. — И, видать, сильно ударился, — задумчиво глядя куда-то вдаль произнес Федор Тимофеевич. «Да, я все понимаю», — со вздохом произнес я. «Сам бы не поверил, если бы кто мне такое сказал. Но откуда тогда я знаю про рапорт и про то, где он спрятан? Могу рассказать вам о вашем прошлом, но тут вы возразите, что я мог подробности узнать от других людей. А знаете, давайте я вам расскажу о событиях ближайшего будущего. Это произойдет очень скоро и легко будет проверить». Например, 22 августа первым заместителем Наркома внутренних дел будет назначен Лаврентий Павлович Берия, а 23 ноября он станет наркомом. 29 сентября в Мюнхене будет подписано соглашение между Германией, Великобританией, Францией и Италией, которое впоследствии получит название «Мюнхенский сговор». Это соглашение предусматривает передачу Чехословакии, Германии, Судетской области. Вскоре Польша потребует и получит себе Тишинскую область. В СССР 24-25 сентября 1938 года советские летчицы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Мария Роскова на самолете «Родина» совершат дальний беспосадочный перелет из Москвы в поселок Керби на Дальнем Востоке. Пролетя свыше 6000 километров, и установят женский рекорд дальности полета. В самом конце маршрута у них откажет связь и начнется обледенение. Их найдут через десять дней после приземления. А еще через два месяца всем троим призводят звания Героя Советского Союза и наградят орденами Ленина. Кто-то сейчас может предугадать эти события. А у вас там в будущем что? Еще и эликсир молодости изобрели. Не очень ты похож на пятидесятилетнего. Скепсис так и сквозил в словах Николая. К сожалению, не изобрели. Это еще одна загадка, почему я вдруг омолодился. И объяснить это я не могу. А на Марс вы полетели, как в романе Элита? спросила молчавшая до сих пор Татьяна, держа в руках мои часы, который буквально вытащил из рук брата, чтобы посмотреть на гравировку. А элита фантастический роман Алексея Николаевича Толстого о путешествии землян на Марс. «Нет, не полетели», — сказал я с сожалением. «Как знать, сохранить Советский Союз, сумеемый избежать таких страшных жертв в годы войны, и, может, уже цвели бы на Марсе яблони, Антоновка». Хотя автоматические станции-марсоходы там есть. Не наши, американские. Но первым человеком в космосе был наш, советский человек Юрий Алексеевич Гагарин. 12 апреля 1961 года он совершит первый в мире пилотируемый космический полет вокруг Земли. За четыре года до этого, в 1957 году, СССР запустит в космос первый искусственный спутник Земли. Первые автоматические станции для исследования Луны, Марса и Венеры тоже будут советскими. А вот на Луну первыми и единственными высадятся американцы в 1969 году. — А коммунизм вы построили? Глаза Татьяны горели восторгом. — Вот как сказать, это и чистые девочки, верящие в светлое будущее, что мы все то, за что они боролись, отдавали своей жизни... Все их достижения попросту спустили в унитаз. Что Советского Союза больше нет. Что Россия в 21 веке полностью зависит от других стран. Что мы живем лишь за счет тех средств, которые перепадают нам от продажи ресурсов за границу. Думаю, об этом мы поговорим позже. Когда вы мне окончательно поверите, ушел я от ответа, что не осталось незамеченным тем же Федором Тимофеевичем. Однако он промолчал. — Ну, хорошо, — с прищуром глядя на меня, — сказал Николай. — Допустим, ты действительно из будущего. Но тогда тебя срочно надо доставить к товарищу Сталину. Ты же можешь принести огромную пользу стране со своими знаниями о будущем. — Об этом тоже еще рано говорить. Вначале должны произойти некоторые события в вашем Николай-ведомстве. Вот после них и можно будет выйти на связь, но не с товарищем Сталиным. Основым новым наркомом Берии. И у меня к вам троим огромная просьба. Я оглядел своих собеседников. Никому не рассказывайте обо мне и о том, что уже услышали. Этим вы себе заработаете огромные проблемы. Проблемы уже начались. Федор Тимофеевич кивнул в сторону дороги в город, по которой, поднимая тучу пыли, ехала знакомая мне по старым фото и фильмам «Черная Эмка». а за ней, переваливаясь на кочках, не менее узнаваемая полуторка сидящими в кузове людьми в форме. «Похоже, это по наши души. «Ты, дочка», — обратился он к Татьяне, «давай-ка потихоньку, пока никто не видел, ступай домой. Сиди там и ничего не бойся. Часы спрячь, чтоб не нашел никто, да помалкивай». «Кто что спросит, говори, что он», — кивок в мою сторону, — Сын моего сослуживца приехал погостить, да голову расшиб. Ну а ты, уже ко мне, скажешь, что твой батька со мной в Туркестане воевал, в моем отряде и помер недавно от рана. Приехал ты из Пензы. Адрес мой тебе отец дал, завещал навестить бывшего командира. — Да ладно тебе, дядя Федя, — Николай махнул рукой. — Сейчас разберемся, может, случилось что. И это со мной, чтобы ехать куда? «Может, и так», — Федор Тимофеевич затянулся самокруткой. «А ты, дочка, все ж таки ступай да делай, как сказано было». Татьяна юркнула за угол. Машины тем временем подъехали к нам, и из кузова полуторки бодро спрыгнули четверо в фуражках василькового цвета с малиновыми околышами и малиновыми пустыми петлицами, с винтовками с примкнутыми штыками в руках, а из Эмки. Вальяжно вылез несколько грузноватый мужчина, тоже в форме НКВД, но с тремя шпалами капитана в петлице. «Три шпалы в петлице в НКВД. Капитан. В РКГА. Полковник». По-хозяйски, оглядевшись вокруг, он небрежным жестом надел фуражку и произнес. «Вот и славно, что все в сборе. Не придется вас по одному искать». — А что случилось, товарищ капитан? — спросил Николай. — Да уже не товарищ я вам. Сдайте оружие, гражданин Сазонов. Вы арестованы за контрреволюционную деятельность и за связь с белобандитами и террористами. Ну и остальные тоже, как члены банды и пособники. — Может, все же объясните? Николай спокойно расстегивал портупею. — Ну от чего же не объяснить? Объясню. хотя и не обязан. Капитан с усмешкой посмотрел на своего бывшего подчиненного. — Твой родственничек, являясь связником банды, приютил у себя раненого белобандита и террориста. А ты этому потворствовал и помогал в контрреволюционной деятельности. Хорошо, что есть еще у нас преданные делу революции люди, которые сообщили об укрывающемся здесь неизвестном. Но... — Это же бред. Этот человек... Николай кивнул мою сторону сын боевого товарища Федора Тимофеевича, с которым он громил басмачей. А документы у этого человека имеются? Капитан явно издевался. — Вот тот-то и оно. Так что разберемся. А пока давайте без глупостей. — Да. А где сестрица твоя? Ее тоже надо бы задержать и допросить как следует. При этих словах лоснящаяся рожа капитана растянулась в глумливой улыбке. «Сестру не трогай!» — прошепел Николай, из лобья, глядя на своего начальника. «С нами разбирайся, как знаешь, а про нее забудь!» Но ну, это мы поглядим. Будете посговорчивее и ее не тронем. А не будете вы так, может, она посговорчивее будет?» Ради братца-то. Капитан заржал, довольный своей шуткой. А у меня от этих слов буквально потемнело в глазах. Я лишь представил, что этот тянет свои жирные руки к Татьяне, и у меня, что называется, выбило предохранители. Я ведь в частях КГБ не картошку чистил, а проходил реальную подготовку, хоть и не чита спецсури, но тоже кое-что умею. Капитан сложился пополам и замер на земле в позе эмбриона. Краем глаза замечаю движение сбоку и ухожу в сторону. Выпад трехлинейки со штыком проходит мимо. Рукой чуть подправляю траекторию нападавшего, и он кубарем летит в одну сторону, а винтовка в другую. Следующих двоих, не успевших среагировать, вырубаю двумя ударами, когда меня настигает окрик Николая. «Михаил, прекрати!» Я чуть замешкался. обернувшись на него, и тут мне в лицо прилетел приклад винтовки от четвертого бойца. Яркая вспышка в мозгу и темнота. Сознание на этот раз выключилось сразу, словно кто-то щелкнул тумблером вкл. Еще не открыв глаза, я услышал смутно знакомые голоса. — Как думаешь, он оклемается? — спросил молодой голос. — Да кто ж его знает? — Танька говорила, что у него сотрясение мозга было, а тут еще прилетело. Семь дней уже в беспамятстве, и сколько так пролежит, непонятно. Одно хорошо на допросы его не таскают. Это да, повезло, сволочь Зимин. Ему не простит. До сих пор гад боком ходит. Здорово его Мишка припечатал. Здорово-то здорово, но что дальше будет? А хрена его знает дядя Федя. «Зимин может под любую статью подвести, а уж под контрреволюционную так запросто. Эх, жаль, я не успел рапорт отправить. Там про его делишки все подробно описано». Молодой голос вздохнул. «Как там, Танька? Волнуюсь я за нее». «Не ты один волнуешься?» Было слышно, как старый вздохнул. «Но думается мне, что ее не арестовали». Иначе эта сволочь уже этим на нас давил бы. В мозгу меня что-то щелкнуло от имени Татьяны, и я вспомнил, кто я и где я, вернее, в когда я. И голоса обрели свои имена, во рту запершило, и я захрипел сухим горлом. «Ты погляди, — Ты бегляди, очнулся! С некоторым удивлением, но и с облегчением воскликнул Федор Тимофеевич. — парень, я тебе попить дам. Моих губ коснулся край металлической кружки, я жадно глотнул живительную влагу. Ощущение наждачной бумаги в горле прошло, и разгорающийся внутри пожар удалось унять. — Давно мы здесь? — спросил я, утолив жажду. — Да почитай неделю уж. Федор Тимофеевич помог мне сесть. Нас-то сколько и каждый день на допросы тягают, все бумаги подписать заставляют, Да только хрен вот им. Я с мочей не боялся, а эту сволоту и тем более не испугаюсь. А теперь из за тебя возьмутся. Так что даже и не знаешь, радоваться тому, что ты очнулся, или горевать. Эта сволота земин тебе житья не даст, замордует. Ты его так приложил, что он чуть колека не стал. И где только так драться научился? В армии, в частях госбезопасности. На автомате ответил я, думая о своем. То, что нынешнего начальника районного НКВД скоро арестуют, я знал из рассказов дяди Коли, но вот когда это произошло, я не помнил, или вернее, просто не знал. А чтобы человека превратить в кусок мяса, много времени не надо. Блин, и стоило проваливаться в прошлое, чтобы закончить жизнь на тюремной шконке. Ведь все мои знания просто пропадут впустую. История пойдет по своей накатанной колее и дотянется, став под названием Советский Союз до крушения. Надо что-то придумать и любыми путями выбираться отсюда. На свободе я смогу дать о себе знать тому же Берии, а там пусть хоть в подвал закрывают. Во всяком случае, я буду знать, что мои знания пошли на благо Родины». Конечно, хотелось бы погулять на свободе, пройтись по улочкам с Татьяной. Так, стоп. Татьяна. Что с ней? Что с Татьяной? Где она? Чуть было не вскочил я, однако резко закружившаяся голова этого не позволила. — Ишь, как вскинулся! — с усмешкой сказал Федор Тимофеевич. — Где твоя Татьяна, мы не знаем. — Как она убежала, пока ты мордобоем занимался? — Так ее больше не видали. «Во всяком случае, ее точно не арестовали», — вступил в разговор Николай. «Иначе Зимин этим точно воспользовался бы и заставил нас все подписать. И я, скорее всего, подпишу, лишь бы сестру выпустили». «Зимин — это начальник НКВД?» Николай молча кивнул на мой вопрос. «Его скоро должны арестовать, но вот когда, этого я точно не знаю». Так что надо продержаться до того времени. я пересказал историю с рапортом. Эх, дожить да бы до того времени, вздохнул наш старший сокамерник. Доживем, Федор Тимофеевич. Главное, не подписывать ничего. Попытался я подбодрить его. Да ладно уж величать-то меня. Ты же вроде как говорил, что пятьдесят лет отметил. А значит, ты меня постарше будешь. Да и нары. Вот вместе делим. Так что давай по имени. Федором называй. Спасибо, Федор. Тогда и ты меня Михаилом. Я протянул ему руку, которую он крепко пожал. Значит, поверил мне? Может, и поверил. Больно уж складно ты все рассказывал. Да и случится все, о чем ты предсказывал, уже скоро. Так что поживем, увидим. В этот момент за дверью послышали шаги. Федор, глядя на меня, приложил палец к губам и жестом показал, чтобы я лег. Окошечко в двери камеры открылось, и в нем показался, как я понял, охранник, который внимательно осмотрел камеру, потом зачем-то оглянулся назад и громким голосом произнес: Арестованные, получите обед. И уже чуть слышно шепотом. Товарищ Сазонов, товарищ старший лейтенант, это я, Гореев. Я тут вам передачку от сестры вашей принес. В окошечко протянулась рука с зажатым в нее довольно объемным узелком. Николай быстро метнулся к двери и, схватив узелок, передал его Федору. «Ренат, это ты? Как ты здесь оказался? Ты же в оперчасти должен быть!» Николай был удивлен всем фактом того, что кто-то принес им передачу. «А мы с Левой Ковалевым специально проштрафились. Вот нас сюда до особого распоряжения в наказание отправили за задержанными следить». — хохотнул, стоящий за дверью. — Лёва завтра будет дежурить, так что новую передачку он принесет. Ну, спасибо тебе, Ренат, — расстроился Николай. — И за передачу, и за то, что веришь мне. — Да не за что, товарищ старший лейтенант. Все наши верят, что вы и Федор Тимофеевич невиновны. Есть несколько подхалимов Зиминских, которые ему в рот заглядывают. Да к тех мы в наши дела не посвящаем. Написали мы письмо в управление, в Уфу, чтобы разобрались в вашем деле по справедливости. Все подписались, никто не отказался. На днях туда верный человек поедет, вот с ним и передадим, чтобы на почте не перехватили. А что с Татьяной, где она? Судьба сестры волновала Николая больше, чем своя. Мы ее пока вои родственницы, Алии Галифулиной, спрятали. Там пятеро дочерей, так что и незаметно, что одна прибавилась. Земин приказал ее разыскать и к нему доставить. — Ну, мы и ищем. Ищем, ищем, да все найти не можем. Видимо, так и не найдем. Ренат чуть слышно засмеялся. — Ваша сестра еще велела передать, что часы, вы знаете, какие в надежном месте. Сказала, что без этого вы мне не поверите. И еще. Как ваш гость очнется, то пусть и дальше лежит, и виду не подает, что в себя пришел. Земин его насмерть забьет. Документы на вас он никакие не оформлял, так что вас вроде как тут и нет. На свободе вы и никто вас не арестовывал. А сейчас держите пайку и кушайте. Здесь на троих вам щец наваристых и каша. — Ты б, мил человек, табачку принес, — взмолился Федор, который страдал без курева Нельзя, Федор Тимофеевич, проникновенно", — проникновенно сказал Ренат. Не дай Аллах, этот шайтан Зимин унюхает запах табака, и всем тогда плохо будет. Все дело можем загубить. Эх, горестно вздохнул Федор. Ладно уж, потерплю. В узелке оказался большой пирог с рыбой и круг жареной колбасы. Ничего вкуснее в своей жизни я не ел. После сытного обеда я почувствовал прилив сил. Молодой организм восстанавливался быстро. мое истинное состояние удалось продержать в тайне еще пять дней все эти дни Федора и николая выводили на допросы и пару раз даже ночью после них они возвращались в камеру с кровоподтеками на лице едва держась на ногах особенно тяжело было федору который без своего костыля и так передвигался с трудом и вот по прошествии пяти дней с того момента как я пришел в сознание настала и моя очередь кто и когда нас сдал мы так и не узнали. Просто утром за мной пришли аж трое надзирателей, приказали завести руки за спину и повели наверх, в один из кабинетов. За столом, по-барски откинувшись на спинку стула, сидел сам Зимин. Что, падаль? Допрыгался. Он аж потер ладони от предвкушения мести. «Теперь пожалеешь, что на свет появился». Прилетевший откуда-то сбоку удар в корпус, я едва не пропустил, в последний момент чуть уклонившись, но все равно припечатали мне не слабо. Я сложился пополам, рухнув на колени. Через мгновение перед глазами появились носки до зеркального блеска начищенных сапог. Зимин наклонился и за волосы повернул мою голову лицом к себе. — Ты, сука, сапоги мои вылизывать будешь. Умоляя о пощаде, ты у меня подпишешь все, что я тебе велю. Ты гнида, сознаешься, что являешься агентом японской разведки и готовишься со своими поддельничками покушение на товарища Сталина. Он резким движением оттолкнул меня. Сейчас тебя обработают как следует, а потом ты будешь как шелковый. Торжество просто. переполняла его. Я чуть слышно, дыхалку все-таки сбили, просипел в ответ. — Что ты сказал? Зимин вновь наклонился надо мной, все еще стоящим на коленях. — Уже готов сотрудничать. А вот хрен тебе, сволочь. Я резким движением боднул головой его прямо в лицо и с удовлетворением услышал треск ломающегося носа. Зимин отпрянул и заверещал, как свинья на убое, ладонями схватившись за свое лицо. Сквозь пальцы обильно брызнула кровь. Все произошло настолько быстро, что трое его подручных не успели среагировать. Я тем временем перекатился в бок и встретил первого пришедшего в себя конвоира прямым ударом в челюсть. Странно, что руки мне перед допросом не связали. Конвоир прокидывался на спину, а на меня бросились двое его коллег. Хотя со времени моей службы в армии прошло уже три десятка лет, вбитые тогда навыки по рукопашному бою вспомнились сами собой. Одного резко ударил ногой в пах, а другого перехватил за руку и бросил через себя. Краем глаза заметил, как Зимин лапает кобуру, пытаясь достать оружие. А вот этого мне точно не надо. Подскочил к НКВДшнику и, что есть силы, ударил его под дых и тут же подпрыгнув ногой снизу в челюсть. Все. Этот готов. На шум в кабинет ворвались еще двое конвоиров. Вот тут мне пришлось тяжко. Ведером они начали буквально месить меня в углу. Я сколько мог отбивался от них, благо какая-то накатившая веселая злость позволяла держаться на ногах, но силы в любом случае были неравны. Насколько можно, закрылся руками, принимая удары со всех сторон. В конце концов удар по голове погасил мое сознание. Последней мыслью было, что я в этом времени только и делаю, что получаю по голове, да нахожусь в беспамятстве. Голову мотает из стороны в сторону, а тело пронзает боль на каждой кочке. Это первое, что я почувствовал, в очередной раз придя в сознание. Попытался открыть глаза и не смог. По ощущениям вместо лица у меня какой-то ватный комок, который при этом дает о себе знать горячей пульсации. Попробовал приподняться на локтях и застонал от пронзившей все тело боли. Тихо, тихо, лежи не вставай. Вместе с голосом Федора смог как сквозь подушку расслышать завывающий звук мотора. Похоже, куда-то нас везли. В этот миг из ушей словно вынули пробки, и звуки обрели яркость. Где мы? Куда нас везут? Чуть слышно, хрипя, спросил я. — Кончать нас везут, без какой-либо обреченности, — спокойно ответил Федор. — Не разговаривать, Контре! — тут же раздался окрик. — А то что, до места не довезешь, и тут пристрелишь! — усмехнулся Федор. — Черновку проехали. Это уже Николай. А голос хоть и не испуганный, но какой-то грустный. — Похоже, за Ахмерова везут, к ямам, где древесный уголь жгут. А дорожка-то для вас привычная, Никитин. Привычная, привычная. Много такой контры, как вы в расход пустили. Так что и косточек не осталось. Даже с некоторой гордостью в голосе сказал конвоир. — Гад ты, Никитин, и преступник. Тебя судить надо. — Нет, ты, бывший старший лейтенант, судить будешь. А за ты мне там у ямы еще ответишь. Здесь бы тебя порешить до да, кузов мыть неохота. В кузове воцарилась тишина, прерываемая подвыванием мотора полуторки. Вскоре машина остановилась, и меня грубо выволокли из кузова. Только сейчас я понял, что руки и ноги у меня связаны. А то не мог сообразить, почему я их не чувствую. Туго затянули гады, так и кровоток нарушить можно. Хотя, похоже, совсем скоро всему моему организму и так резко поплохеет. Жаль, глаза открыть не могу. Хоть разок бы еще взглянуть на свет Божий. Но ну, что, куда их, как в прошлый раз, или к другой яме оттащим? Да надо больно тащить их еще. Здесь кончаем да сбросим. А завтра сюда алисины привезут и завалят. Надо будет только их потом завалить дровами, чтоб не увидел никто. Я Фаридку предупредил, чтоб не любопытствовал. Да и ему не впервой, сделает со своими углежогами все в лучшем виде. Невидимый мне Никитин говорил это все с таким деловым тоном, словно обсуждал не то, как будет уничтожать наши трупы, а какую-то несуществующую мелочь. Ну что, Кондры, молитесь. Эх, жаль, товарищ Зимин приказал все сделать быстро, а то бы смертушка для вас как награда была. Сожаление так и сквозило в голосе палача. Не успей еще невидимый мне Никитин закончить фразу, как откуда-то сбоку раздалась команда. — Никитин, бросай оружие и без глупостей. — Гореев, ты! У меня приказ товарища Зимина. Да он тебя в лагерную пыль сотрет. Откуда-то сбоку раздался выстрел. И кто-то пронзительно завизжал. Я сказал без глупостей. Твой Зимин через полчаса после вашего отъезда был арестован уфимскими товарищами, как враг народа и троцкист. Так что бросайте оружие. У нас приказ в случае сопротивления открывать огонь на поражение. Было слышно, как кто-то зло сплюнул, и что-то тяжелое упало на землю. Нас развязали. Стоило лишь снять стягивавшие руки и ноги веревки, как я со стоном повалился на землю. Боль в затекших конечностях была адская. рядом точно так же стонали федор и николай нас напоили водой и помогли погрузиться обратно в кузов полуторки я наконец то смог хотя бы ощупать свое лицо вернее то что когда то было лицом теперь это на ощупь напоминало набитый ватой шар тем временем гареев рассказывал николаю о произошедших событиях как оказалось сизуфы отправили опергруппу чтобы произвести аресты местного руководства НКВД и милиции. Слишком много жалоб было на их деятельность, и не только от простых граждан, но и от некоторых партийных организаций. Оперативников попытались под различными предлогами задержать в селе Серменево, что в 30 километров от Белорецка, чтобы успеть замести следы, но надолго не получилось, тем более что сержант НКВД Ренат Гореев Узнав о прибытии туда опергруппы, со своим напарником, сержантом НКВД Ковалевым, верхами быстрым алюром выехали навстречу. На полпути встретив оперативников, он обрисовал им картину и рассказал о нас, сидящих в камере в подвале. Они успели буквально в последний момент. От одного из подручных Зимина узнали, что нас на машине повезли в сторону деревни Ахмерово, Также верхами напрямик через лес, взяв с собой еще двоих оперативников, они бросились нам на выручку. Ренат со смехом рассказал, что Зимин, показывая свое разбитое лицо, клялся оперативникам, что пострадал в рукопажной схватке с бандитами и лично своими руками уничтожил аж четверых. На слух я понял, что подъехала подвода, на которую садили, по-видимому, связанных несостоявшихся наших палачей. Затем я услышал, как кто-то дал команду выдвигаться в город. Пока, переваливаясь на кочках, ехали обратной дорогой, Федор то и дело давал мне мокрую трепицу, которую я прикладывал к глазам. В конце концов, через узкие щелочки я смог наконец-то увидеть окружающий мир. Слава богу, оба глаза были целы. Николай сидел в полоборота и, молча в хмурой задумчивости, смотрел в одну точку. Лицо его тоже было изрядно помято и было украшено синяками и кровоподтеками. Я не удержался. — Ну и рожа у тебя, Шарапов. — Какой еще Шарапов? — встрепенулся Николай. — Потом когда-нибудь расскажу. Но рожа у тебя просто класс. Прям красавчик. — Ага, это ты себя еще не видел, — хмыкнул Николай и через мгновение закатился громким смехом. Переглянувшись с Федором, мы тоже присоединились. На нас троих напал просто дикий хохот. Нервное напряжение требовало выхода. Полуторка резко остановилась, и из кабины выглянул командир со шпалой в петлице. Лейтенант Госбезопасности. Что случилось? Отходняк, товарищ лейтенант, ответил за всех Гореев. Это пройдет. Так с хохотом мы и доехали до города. Интерлюдия. Николай. Сидевший перед Николаем человек с тремя шпалами капитана НКВД в Петлицах, устало помассировал себе виски и перевернул лежащий перед ним лист. Так все же, товарищ Сазонов, почему вы своевременно не информировали вышестоящее руководство о контрреволюционной и антисоветской деятельности вашего бывшего начальника? До недавнего времени я был полностью уверен в том, что Земин. честно выполняет свой долг». Николай откашлялся. «Как только я убедился в обратном и собрал достаточно сведений, то сразу написал рапорт на имя начальника НКГБ Башкирской АССР. К сожалению, сразу отправить рапорт по назначению возможности не было, а по почте не рискнул из опасения, что его перехватят». «Да, я ознакомился с вашим рапортом». Именно благодаря ему я с вами, товарищ Сазонов, беседую, а не веду допрос. Сразу скажу, что многие факты, изложенные в нем, были нам уже известны от других товарищей. Ваша же медлительность заслуживает серьезного дисциплинарного наказания. Думаю, что вам будет вынесен строгий выговор по партийной линии. Но сейчас не об этом. Расскажите о своих, так сказать, сокамерниках. «Один из них — ваш дальний родственник, и к нему у нас вопросов нет. А вот другой очень заинтересовал. По докладам он смог при аресте буквально как щенков раскидать нескольких вооруженных и достаточно хорошо подготовленных сотрудников, а потом во время допроса устроил форменное побоище. Что вы можете рассказать о нем?» В душе Николая боролись два я. Одно требовало рассказать всю правду о путешественнике во времени, а другое всячески этому противилось. Собравшись с духом, он словно бросился головой вниз в холодный омут, приняв окончательное решение. Его зовут Шершнев Михаил Андреевич. Он сын однополчанина Матвеева Федора Тимофеевича. Его отец недавно умер, но перед смертью завещал сыну навестить бывшего командира. Приехал из Пензы, уже здесь пошел поутру купаться, да кто-то сзади ударил по голове, забрал все вещи и документы, а самого сбросил в воду. Его едва успели спасти. Эту версию они втроем обговорили, сидя в в камере. — Вы лично видели его документы и можете подтвердить его личность? Взгляд капитана словно прожигал насквозь. Да, видел, и подтверждаю. Ну, вот и все. Последние мосты сожжены, и пути назад нет. Ну что ж, товарищ Сазонов, больше вопросов к вам нет. Пока. Капитан выделил слово. Можете быть свободны. В ближайшие дни в Уфе будет принято решение касаемо вас и усиления людьми вашего района. Но, как я думаю, временно исполнять обязанности начальника районного управления НКВД будете вы. Так что принимайтесь за работу и наведите здесь порядок. Постарайтесь оправдать, оказанное вам доверие. Очень постарайтесь. И восстановите документы своему знакомому.